БЕГАЙТЕ БЕЗ МУЗЫКИ Во время бега старайтесь избегать музыки. И этому есть несколько веских причин. Во-первых, вы должны слушать свой организм, свои ощущения от бега и отслеживать ваш темп. Во-вторых, во время бега лучшее, что вы можете сделать, так это сосредоточиться на своей технике бега. Ваши руки должны быть расслаблены, вы не должны иметь сильные вертикальные колебания, тело не должно раскачиваться из стороны в сторону. Учитесь максимально расслабиться. Музыка вас будет от этого не только отвлекать, но из-за нее вы будете незаметно для себя напрягаться. В-третьих, вы бежите в заданном темпе, а ритм музыки будет этот темп сбивать. В-четвертых, это небезопасно. Вы должны слышать, что происходит вокруг вас. Вас может догонять другой бегун, рядом может быть машина, собака или велосипедист. За вами может гнаться разъярённый медведь, а вы в это время будете наслаждаться звуком низких частот. И, наконец, в-пятых, а не прячетесь ли вы за музыку? Если вам скучно бегать без музыки, то зачем тогда заниматься тем, что вам скучно делать? Нужна ли вам такая монотонность? Наслаждайтесь своей пробежкой. Но при этом, если вы не готовитесь к соревнованиям и забегом, а бегаете просто для того, чтобы сбросить вес и что-то поменять в жизни, то гораздо продуктивнее вместо музыки слушать подкасты, изучать иностранный язык. И все же, если вы уверены, что музыка вас мотивирует, то я вас уверяю, это не та мотивация, на которую я бы делал ставки.